Запись одиннадцатая. Конспект. Нет, не могу, пусть так, без конспекта. Вечер, лёгкий туман, небо задёрнуто золотисто-молочной тканью, и не видно, что там дальше, выше. Древние знали, что там их величайший скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное... Ничто. Я теперь не знаю. Что там? Я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочное, — это вера. У меня была твердая вера в себя. Я верил, что знаю в себе все. И вот. Я перед зеркалом. И первый раз в жизни именно так, первый раз в жизни, вижу себя ясно, отчетливо, сознательно, с изумлением вижу себя, как какого-то его. Вот я, он. Чёрные, прочерченные по прямой брови, и между ними, как шрам, вертикальная морщина. Не знаю, была ли она раньше. Стальные серые глаза, обведённые тенью бессонной ночи. И за этой сталью, оказывается, я никогда не знал, что там. И из там — это там одновременно и здесь, и бесконечно далеко. Из там я гляжу на себя, на него, и твёрдо знаю — он с прочерченными по прямой бровями. «Посторонний, чужой мне. Я встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий. Я. Не он!» «Нет. Точка. Все это пустяки. И все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления. Чем? Глотком зеленого яда. Или ею? Все равно. Я записываю это только, чтобы показать». Как может странно запутаться и сбиться человеческий такой точный и острый разум. Тот разум, который даже эту пугавшую древних бесконечность сумел сделать удобоваримый посредством щелк-нумератора и цифры R13. Пусть я даже рад. Сейчас одному мне было бы... Через 20 минут. На плоскости бумаги. В двухмерном мире эти строки рядом, но... В другом мире. Я теряю ц и ф р а ощущения. 20 минут — это может быть 200 или 200 тысяч. И это так дико, спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с «р». Все равно, как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати и с любопытством смотрели, как вы, вы же, корчитесь на этой кровати. Когда вошел Р-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хорроризировать приговор, и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец. И даже так, если бы мне предложили сделать схематический чертеж машины благодетеля, я бы непременно, непременно как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи. Закончил я. Вдруг вижу... У Эр м о т а в е ю т глаза, сереют губы. — Что с вами? Что — Что-что? — а Ну... Ну, просто надоело. Все кругом. Приговор, приговор. Не желаю больше об этом. Вот и все. Ну, не желаю. Он насупился, тер затылок, этот свой чемоданчик с посторонним непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил. Развертывает, развернул, залакировались смехом глаза, вскочил. А вот для вашего интеграла я сочиняю «Это да, это вот да» — прежний. Губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном. Понимаете, п Фонтан, древняя легенда о рае, это ведь о нас. А теперь, да, вы вдумайтесь, тем двум в раю был предоставлен выбор. Или счастье без свободы, или свобода без счастья. Третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу. И что же? Понятно. Потом века тосковали о б а к о в ы х о б а к о в ы х понимаете, вот о чем мировая скорбь. Века. И только мы снова догадались, как вернуть счастье. Нет, вы дальше, дальше слушайте. Древний бог и мы рядом, за одним столом. Да, мы помогли богу окончательно одолеть дьявола, Это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы. Он — з м и й ехидный. А мы сапожищем на головку ему. Трах! И готово. Опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле. Все очень просто, райски, детски просто. Благодетель, машина, куб, газовый колокол, хранители — все это добро. Все это величественно, прекрасно, благородно, в о з в ы ш е н о кристально чисто, потому что это охраняет нашу несвободу, то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, редить, ломать голову, этика, не этика. Ну да ладно, словом, вот этакую, вот райскую п о е м к у а? И при этом тон серьезнейший, понимаете, штучка, а? Ну еще бы не понять. Помню, я подумал. Такая у него нелепая асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум. И оттого он так близок мне, настоящему мне. Я все же считаю прежнего себя настоящим. Все теперешнее — это, конечно, только болезнь. — Эр, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал. — Ах вы, Адам! — Да, кстати, насчет Евы. Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал. «Послезавтра...» Нет. «Через два дня у О розовый талон к вам». «Так как вы? По-прежнему хотите, чтобы она...» «Ну да, ясно». «Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется. Такая, я вам скажу, история. Меня она только так, розово-талонна, а вас...» «И не говорит, что это четвертый влез в наш треугольник». «Кто? Кайтесь, г р е х о в о н и к Ну?» Во мне в з б и л с я занавес. и шелест шелка, зеленый флакон, губы, и ни к чему, ни к стати, у меня вырвалось, если бы я удержался. — А скажите, вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь? Эр подобрал губы, поглядел на меня из-под лобья. Я совершенно ясно слышал его мысли. — Приятель-то ты приятель, а все-таки... — и ответ. — Да как сказать? собственно «Нет, но я знал одну женщину». «И!» — закричал я. «Как вы... вы тоже с нею?» Налился смехом, заклевнулся и сейчас брызнет. Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол. Отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови. И вот я... Настоящий увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я, настоящий, услышал дикий, отвратительный крик. «Что тоже? Нет, что такое тоже? Нет, я требую!» Распаленные негрские губы, вытаращенные глаза. Я, настоящий, крепко схватил за шиворот этого другого себя, дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я, настоящий, сказал ему «Эр!» «Простите меня ради благодетеля. Я совсем болен, не сплю, не понимаю, что со мной». Толстые губы мимолетно усмехнулись. «Да, да, да, я понимаю, я понимаю. Мне все это знакомо, разумеется, теоретически. Прощайте». В дверях повернулся черным мячиком, назад к столу бросил на стол книгу. «Последняя моя. Нарочно принес, чуть не забыл. Прощайте». П брызнула в меня. у катился. Я один, или, вернее, наедине с этим, другим я. Я в кресле и, положив нога на ногу, из какого-то там с любопытством гляжу, как я, я же, корчусь на кровати. Отчего? Ну, отчего целых три года я и О жили так дружески, и вдруг теперь одно только слово, о то и об... Неужели все это сумасшествие? Любовь Ревность не только в идиотских древних книжках, и главное — я, у р а в н е н и я формулы, цифры, и это ничего не понимаю, т ничего. Завтра же пойду к «Р» и скажу, что неправда, не пойду. И завтра, и послезавтра никогда больше не пойду, не могу, не хочу его видеть, конец. Треугольник наш развалился. Я один. Вечер, легкий туман, небо задернуто молочно-золотистой тканью. Если бы знать, что там выше. Если бы знать, кто я. Какой я.